Глава 23. Его бывшая. Год спустя. Дамир. «Дамир, подержи Варюшу!» Катя подала ему дочку и, подбежав к скамейке, схватила мобильник. «Алло!» «О, как я рада, что ты уже в Москве!» Радостно воскликнула она в трубку. «Зачем в гостиницу?» «Андрея, даже не вздумай! Никаких гостиниц! У нас огромный дом, и мы с мужем с удовольствием выделим тебе комнату!» «В каком смысле мой муж это не одобрит?» Удивилась она и вопросительно посмотрела на Дамира. Он будет очень рад тебя видеть, правда, милый? Безусловно, вздохнул Дамир и щелкнув варю по носу, улыбнулся. Безусловно, я буду рад встрече с маминым другом, итальянцем. Катя, услышав его пародию на Андрея, рассмеялась и, подойдя ближе, легонько ударила по плечу. Но «Ну, не в гостиницу же его отправлять, верно? Прикрыв ладонью трубку, прошептала она. Он все-таки прилетел сюда специально ради нас? конечно милая я не против с улыбкой подмигнул дамир и поцеловав катю в висок, отправился в дом кормить дочь сегодня вечером они идут на свадьбу делового партнера дамира очень долго думали что можно подарить молодоженам у которых было все нужно что то креативное твердила неделю назад катя такое чтобы их удивить «М -м -м», задумалась она а может подарить им мои картины ну их же хорошо раскупили на выставке помнишь «Ну, на той, которую организовал Андрея, когда я была беременна». «О!» — резко застыла она. «А может попросить Андрея, чтобы он выступил у них на банкете?» «А это идея», — оживился Дамир. «На концерте твоего друга была вся Москва. Думаю, мои партнёры и его будущая жена будут рады, если он выступит на их свадьбе». Катя позвонила итальянцу, и он тут же согласился помочь. «Заодно и покрестим нашу Варю», — говорила ему в трубку жена. «Ты же помнишь, кто должен стать ее крестным отцом?» Этот вопрос Катя заранее обсудила с Дамиром. «Андрея мне как брат, понимаешь? Он всегда поддерживал меня и во время беременности не оставил одну. Но кто, если не он, станет крестным отцом Варюши?» Дамир не стал оспаривать выбор жены. Знал, итальянец относится к Кате исключительно как к другу или, может, даже как к сестре, но точно не рассматривает ее для любовных отношений. Это было очевидно. А еще он здорово помог ей, когда происходила вся эта чертовщина с Даной. Катя я в полном отчаянии», — говорил он по телефону Дамиру. «Я не знаю, виноват ты перед ней или нет, но ей нужно срочно помочь выйти из депрессии». В тот момент Катя и близко не подпускала к себе Дамира, поэтому действовать пришлось через итальянца. Дамир договорился с владельцем художественной галереи, и уже через неделю там были выставлены картины жены. Если бы Дамир сказал Кате, что эта идея с выставкой принадлежала ему, то она бы точно не приехала. Поэтому пришлось подключить к делу итальянца. Дамир был рад, что Катя обрадовалась такому сюрпризу и на какое-то время отвлеклась от всей этой истории с Даной. Вот только ее картины не торопились раскупать. Разве что одна женщина заинтересовалась парочкой картин и на этом все. Но зато в санатории для людей-инвалидов ее картинам безумно обрадовались. Дамир стал тем самым тайным покупателем, который скупил почти все ее картины и сам лично отвез их в этот санаторий, расположенный в Мурманской области. И Кате приятно, что ее работы разлетелись как пирожки, и людям, которые проходят реабилитацию в санатории, больше не придется смотреть на голые стены. Мама, сидя в детском стульчике, воскликнула Варя и смешно сморщив курносый нос, указала пальцем на фотографию, висевшую на стене. Мама невеста? Улыбнулся Дамир и поднес ложку с пюре к ее рту. Это фото было сделано полгода назад в Дубае. Тогда Варя отправилась в свое первое путешествие, а Дамир и Катя в свой второй медовый месяц. Надо сказать, что эта свадьба им обоим понравилась куда больше первой, где было больше двух сотен гостей. Посидели в кругу близких людей в ресторане, а утром сели в самолет и отправились в Дубай на виллу, которую Дамир приобрел задолго до знакомства с Катей. Жена, дочь и. И это все что нужно было для полного счастья. они с катей снова превратились в молодоженов и проживали каждую минуту их начала супружеской жизни так как будто совсем недавно познакомились. внутри было понимание что все притирки и узнавания друг друга давно в прошлом у них уже росла дочь и они давно вместе, но все таки присутствовало странное ощущение того что они начинали все с чистого листа все что было в прошлом там и осталось. Дамир словно заново влюблялся в свою жену, словно заново узнавал ее. Кстати, теперь еще и в качестве матери для их маленького ангела. По-другому и не назвать это кучерявое чудо, которое было точной копией Кати. Катя всегда была нежной и доброй, но с рождением дочери эти качества в ней приумножились. «Давай покажем нашему папе, чему мы сегодня научились», улыбалась жена, как-то встречая Дамира с работы. «Папа!» посмотрела она на дочь, которая тут же за ней повторила. А теперь пойдем и покажем папе, какую картину ты сегодня для него нарисовала. Эта картина, желтый отпечаток ладони дочери, до сих пор висела в гостиной. Там же и слепки ее ручек и ножек, и фото ее первого зуба, и фото ее первого шага тоже помещено в рамку. Дамир и Катя души не чаяли в своей маленькой принцессе и даже стали задумываться о втором ребенке. Ну как стали? Скорее это была инициатива Дамира: Милый, мне очень хочется выйти на работу в больницу. Да, я понимаю, что ты нас всем обеспечиваешь, но я хочу работать не ради денег. Там же детки. Жена поежилась и глубоко вздохнула. Я знаю, что большинству медсестер наплевать, когда они не пьют лекарства, если у них поднимается температура или когда они скучают по родителям. Когда Варя подрастет, я вернусь в больницу, – заявила жена. Но вчера вечером ее планы неожиданно сорвались. Что такое? Что случилось? – напрягся Домир, увидев округлившиеся глаза жены. Она стояла у ванной комнаты с побелевшим лицом и держала в руке тонкую полоску: Милый, кажется, нас скоро станет четверо! Едва слышно проговорила она и тут же очутилась на руках Дамира. Он не находил себе места от радостной новости. Эта беременность точно пройдет без приключений и без присутствия ее сестер и братьев. На этот раз он и близко не подпустит к ней ее родню. Всех, кроме бабушки, самого пожилого и самого адекватного члена семьи, которая неделями напролёт обитала в их доме и лучше любой няньке помогала Кате справляться с Варей. «Покушали?» – вернувшись с улицы, спросила Катя. Пока она вытирала Варе рот вымазанной пюре, Дамир наблюдал, как на солнце переливаются ее длинные блестящие волосы. перевел взгляд на плоский животик и улыбнулся, посетивший его мысли. «Интересно, парень или снова девчонка?» «Быть ювелиром, конечно, здорово, но в этот раз почему-то больше ждал сына». Уже представил, как приведет его в свой бизнес, как всему научит. Надо же передать кому-то правление фирмой, которая точно не может лечь на хрупкие плечи дочерей. Своих девчонок он готов не спускать с рук, баловать, покупать им все самое лучшее, но к бизнесу не подпустит. Тут нужна крепкая и надежная мужская рука. «Зай, я в душ, а потом собираться!» Чмокнув щеку, быстро сказала Катя и, оставив Дамира с Варей, побежала на второй этаж. «Бабушка уже подъезжает!» – выкрикнула она. Катя. Оставив Варю с бабушкой, Катя и Дамир отправились в ресторан, где уже вот-вот должен начаться банкет. Выглядели как звезды во время важной церемонии. На Дамире был черный строгий костюм, на Кате переливающееся платье в пол, волосы убраны в высокую прическу, шею украшал тонкий чокер, усыпанный бриллиантами. «Ты только далеко от меня не отходи!» Хохотнула она, выйдя из джипа, и взяла Дамира под руку. За время декретного я отучилась ходить на каблуках, так что могу упасть. Муж с довольным видом оглядел ее и задержал взгляд на груди, которую выгодно подчеркивало платье. В его глазах тут же вспыхнули искры, губы растянулись в победной улыбке. Может, вернемся домой? Не отрывая взгляда от груди, спросил он и провел рукой по четкой черной щетине. Видимо, в этот момент он мысленно раздел Катю, и эта картинка ему очень понравилась. Катя сама поражалась тому, каким он стал ненасытным после рождения Вари. Каждый день обсыпал комплиментами и искал любой повод побыть с ней наедине. «Повезло тебе с Дамиром», — сказала однажды соседка Алла. Она жила в доме напротив, и у нее тоже недавно родилась дочь. Алла сама проявила инициативу подружиться с Катей. «Наши девочки могут стать подружками. Да и нам с тобой будет чем развлечься в декретном, правда?» — улыбалась миловидная блондинка. «Можем вместе гулять с колясками и ездить в детский центр?» Поначалу Катя была не против общения с ней, но когда заметила, как Алла буквально пожирает взглядом Дамира, дружба сразу же прекратилась. Катя никогда не была ревнивой, но теперь она прекрасно знала, что можно ожидать от одиноких хищниц и больше не желала с ними связываться. Хотя нет. К одной девушке она все же его ревновала. Иногда казалось, что Анна, бывшая девушка Дамира, до сих пор сидит в его голове, Она была его первой любовью, и если бы их свадьба не сорвалась, то, наверное, сейчас они жили бы счастливой семьей. Сам Дамир ни разу не упомянул ее и не дал Кате ни единого повода для ревности, но она замечала, как он вглядывается в лица похожих на нее девушек и пару раз видела, как он просматривает ее блог на YouTube канале. « Неужели до сих пор не может ее отпустить? — переживала Катя. Анна с другим мужчиной растила его сыновей, которые с рождения не знали о существовании Дамира. «Я не слежу за Аней», – утверждал Дамир. «Мне просто интересно, как растут парни. Ты же понимаешь, что они мне не чужие». Войдя в зал ресторана, Дамир взял Катю за руку и, продвигаясь к молодоженам, на каждом шагу здоровался со знакомыми. Затем их проводили к столу, а как только расселись и все остальные гости, сразу же заиграла музыка и началась праздничная программа. «Я такая голодная!» – оглядев стол, шепнула Катя. «Опять придется целых девять месяцев есть за двоих!» – хохотнула она и посмотрела на Дамира, который уставился в одну точку. Переведя взгляд на сцену, увидела ведущую. Красивая и смуглая брюнетка в бирюзовом платье поднесла к микрофона микрофон и улыбнулась гостям. Катя поежилась, узнав в ней бывшую девушку Дамира. Мать его двоих сыновей. Его первую и самую большую любовь. Здравствуйте, дорогие гости! Полился из колонок ее тонкий и приятный голос. Меня зовут Танна, и сегодня я вместе с вами разделю этот прекрасный вечер.